Горящий корпус царской барки опепе Прибило течением к берегу рядом с храмом Хапи В рассветных сумерках дым высоко поднимался в неподвижный воздух Он отвратительно пах сгоревшей плотью Когда Ментака проснулась Омерзительная вонь проникла в каюту Дым, казалось, послужил маяком Поскольку солнце еще едва показалось над восточными холмами А флот господина Нага уже прибыл Выплывал из-за изгиба реки. Девушки-рабыни принесли новости Ментаке. Господин Нак прибыл во всей красе, сказали они ей взволнованно. Вчера он оставил нас, чтобы вернуться в Фивы. Не странно ли, что он смог приплыть сюда так быстро, когда ему следовало быть в двадцати лигах и вверх по реке? Чрезвычайно странно, мрачно согласилась Ментака. Мне нужно одеться и быть готовой к любому новому злодеянию. Ожидающему меня теперь. Все ее вещи сгорели в огне пожара на царской барке. На служанки позаимствовали одежду у других благородных дам, находившихся на кораблях. Они вымыли и завили ей волосы, одели в простую льняную одежду, золотой пояс и сандалии. К полудню вооруженный эскорт прибыл на борт галеры, и ментака поднялась с ним на палубу. Ее взгляд обратился вначале к лежавшим на далеком берегу почерневшим останкам царской барки, сгоревшей до ватерлинии. Никто не потрудился извлечь тела из обломков. Это был погребальный костер ее семьи. Гиксовская традиция требовала кремации, а не бальзамирования и сложных процедур и церемоний погребения. Ментака знала, что ее отец одобрил бы такой способ ухода и немного утешилась. Затем она подумала о Хиане и отвела глаза. Ей потребовалось усилие, чтобы сдержать слезы, когда она спустилась в ожидавшую Филюгу и была затем переправлена на берег ниже храма Хапи. Господин Нак со всей своей свитой ждал, чтобы встретить ее. Когда он обнял Ментаку, она осталась отчужденной и бледной. — Это тяжелое время для всех нас, принцесса, — сказал он. Ваш отец, царь Пепи, был могучим воином и могущественным правителем. Ввиду недавнего договора между двумя царствами и объединения Египта в одно священное целое, он оставил опасную пустоту. Для всеобщей пользы ее следует немедленно заполнить. Он взял принцессу за руку и повел к павильону, что прошлым вечером был местом пира и веселья, А теперь в нем собрались для серьезного совещания большая часть знати и чиновников обоих государств. Впереди этой толпы она увидела трока, поразительную фигуру в полном боевом облачении. На покрытом золотыми заклепками поясе висел меч, а на плече боевой лук. Позади него плотными рядами стояли все его военачальники, мрачные, с холодными угрожающими глазами, несмотря на яркие пестрые ленты, вплетенные в их бороды. Они глядели на Ментаку без улыбки. А она с горечью осознала, что она — последняя из потомков Апепи, покинутая и беззащитная. Она задавалась вопросом, к кому могла бы обратиться и чьей преданностью все еще могла бы воспользоваться. Она поискала в толпе дружественные знакомые лица. Все были там, члены совета ее отца и его советники, его военначальники и боевые товарищи. Затем она увидела, что они прячут глаза. Ни один не улыбнулся ей, не ответил на ее взгляд. Никогда в жизни принцесса не чувствовала себя такой одинокой. Нак подвел ее к стоявшему у стены павильона табурету с подушкой. Когда Ментака села, Нак и его штаб образовали вокруг нее заслон, вскрыв от глаз окружающих. Она была уверена, что это устроено преднамеренно. Господин Нак открыл совещание с сожалением о трагической смерти царя Апепи и его сыновей. Затем он начал хвалебную речь в честь мертвого фараона. Он перечислял его многочисленные военные триумфы и государственные деяния, самым славным из которых стало его участие в заключении договора Хатор, принесшего мир двум царствам, раздираемым десятилетиями междуусобной войны. Без царя Апепи или сильного фараона, который бы вел дела Нижнего царства и правил совместно с фараоном Нефером Сети и его регентом Фивах, договору Хатор угрожала опасность. Невозможно было думать о возвращении к ужасам войны, прошедших до заключения договора 60 лет. Господин Трок ударил мечом в ножных бронзовый щит и закричал: "Бакхер, Бакхер!" Немедленно все военачальники позади него последовали его примеру, и стук медленно распространялся по рядам, пока не превратился в оглушительный грохот. Нак некоторое время слушал, затем поднял обе руки. Когда наступила тишина, он продолжил: "Из-за трагических обстоятельств своей смерти..." Царя Апепи не оставил короне наследника мужского пола. Он гладко избежал всякого упоминания о Ментаке. Я безотлагательно посоветовался со старшими членами совета и намархами обоих царств. Их выбор нового фараона был единодушен. Они единогласно просили, чтобы господин Трок из Мемфиса поднял бразды власти» надел двойную корону и стал править народом согласно благородной традиции, установленной царем Апепи. Тишина, последовавшая за этим объявлением, была долгой и глубокой. Люди переглядывались, удивленные до крайности, и только затем замечали, что пока они внимали речам господина Нага, Два отряда северного войска, которым командовал Трок и которое было предано ему, тихо вышли из пальмовой рощи и окружили собрание. Их мечи были вложены в ножны, но все руки в перчатках лежали на рукоятках. Им потребовалось бы всего мгновение, чтобы выхватить бронзовые клинки, на лицах всех присутствовавших отразились тревога и испуг. Ментака воспользовалась этим моментом. Она вскочила с табурета, на котором ее не было видно, и закричала «Господа верные, подданные Египта!» Но ей не удалось продолжить. Четверо самых высоких гиксовских воинов обступили ее, чтобы закрыть от других. Они загремели обнаженными мечами о щиты и закричали в один голос «Да здравствует фараон Трок-Урук!» Крик подхватила остальная часть войска. В радостном шуме, последовавшем за этим, сильные руки взяли ментаку и потащили прочь сквозь ликующую толпу. Она безуспешно сопротивлялась. Ее движения были скованы, и голос не слышен в громе приветствий. На берегу реки она вывернулась в руках своих конвоиров и оглянулась. Через головы толпы она увидела господина Нага, поднимающего двойную корону над головой нового фараона. Затем ее повели вниз с берега, к ожидавшей филюги, и назад в запертую и охраняемую каюту на галере господина Трока. Ментака сидела со своими девушками-рабынями в тесной маленькой каюте и ждала, чтобы узнать, какова будет ее судьба, когда новый фараон вернется на борт. Ее девушки были так же напуганы и обескуражены, как она сама. Однако она пыталась успокоить их. Когда они немного успокоились, она приказала им играть в их любимые игры. Скоро это надоело, поэтому она приказала принести лютню. Ее собственная лютня осталась на барке ее отца, но они позаимствовали другую, у стражника. Ментак устроила соревнование, заставив девушек по очереди танцевать в ограниченном пространстве маленькой каюты. Они смеялись и хлопали в ладоши, когда услышали, как новый фараон вернулся на борт. Девушки притихли, но Ментако заставила их продолжать, и скоро они шумели, как прежде.